Глава девятая. Просторная осень. Через несколько дней уехала в сопровождении Михаила Калашникова и Ольга Сергеевна. Пушкин простился с ней нежно. В эту осень она была очень мила и даже при всей своей обычной расплывчатости проявила по отношению к брату горячие чувства, не поддаваясь родителям, а порой и прямо им противоречия. Казалось бы, если сравнивать с поведением льва, Ольга заслуживала и большего уважения. Но странное дело. Болтушка и дипломат, и даже просто вралишка, левушка все продолжал занимать в сердце старшего брата более крепкое место, чем занимала сестра. Юная жилость его и порывистость, Может быть, чем-то Александру напоминали и собственные его петербургские годы. И он уже слал ему с отъезжающей Ольгой письмо, веселое, полное шуток и непринужденностей. Он подразнивал брата и Анну и Вульф, за которую якобы начал сам ухаживать, и тем, что ревнует, будто бы ее к нему, и бронит его перед нею, и запрашивал, шумит ли Питер, и что Онегин и журил, вспоминая вечер отъезда, за чрезмерные пристрастия к винам, стращал, что из него может выйти подлинный ветрагон пустельга, и наказывал, чтобы прислал по длинному списку и книги Лебрена, ода и и серные спички, и карты, и чтобы Лев не спутал с географическими картами, добавлял, то есть картежные, и жизнь Емельки Пугачева, и путешествие по Тавриде Муравьева, и горчицы и сыру, и тут же бросал, что наши литературные паны и что сволочь. Но в беглом и пестром этом письме он сообщал и о своих стихах из Корана, и как бы вскользь давал наказ и о важном. Скажи от меня Жуковскому, чтобы он помолчал о происшествиях ему известных. Я решительно не хочу выносить ссору из Михайловской избы, и ты, душа, держи язык на привязи. Этим завершала ссора с отцом. Так погашалось и письмо Кадыркасу. В ту ночь, когда проводили льва, и Пушкин, покинув проскове александру ушел один в парк, он решил было гордо настоять на своем и отправить-таки злосчастные послание свое губернатору. Он просидел тогда около часа над Сортью. В ночной тишине было слышно, как глубоко внизу плескалась река, смутно поблескивая струяз. Тишина нарушалась порой единственно разве легким похрустыванием хрупких сучков. Сонная ворона заводится на верхушке старой сосны, белка проскачет или осторожно пройдет по земле какой-нибудь мелкий зверек. Пушкин не думал об этом и едва замечал, но деревне и ночь непроизвольно должно быть его умеряли всем ходом своей молчаливой и органической жизни и постепенно возбуждение его опадало сменяясь спокойным раздуем что же не вышло а может быть так и вернее судьба Решительный и экспансивный пушкин порой покорствовал случаю впрочем сейчас это не было с случай Он очень подозревал, что дело не обошлось без участия Осиповой. Об этом говорила и самое ее замешательство, и смутное поведение льва. Но главное было, отец уступил и отказался от принятого им на себя поручения. Просковья Александровна утром взглянул на Александра и робко, и испытующе, но Пушкин, как если бы ничего не случилось, был ровен и прост. Послание свое Кадыркасу он взял себе, никак этого ей не пояснив. Впрочем, мал-помал по она и сама поняла это молчание. Пушкин теперь писал и с Кораном, а сочетания буйных видений и веяния рока были теперь ему близки. Недаром он тем же словом «судьба» отозвался и на помолвку Марии Раевской, иногда принуждает судьба Пушкина. Пушкин наутро-то и читал еще раз послание Волконского. Он не чувствовал большой симпатии к этому добряку-генералу, казавшемуся ему довольно-таки недалеким, и отчасти его раздражало это неравенство лет. И к чему еще это заступничество за Александра Раевского? По опыту знаю, что он имеет чувство дружбы, благородной и неизменной обстоятельствами». Пушкину было смешно, когда князь ссылался на опыт свой. Его так легко было всегда провести. А между тем он еще и подостерегал от тех сплетен, кое московские вертушки вам настряпали. Так и милая Вера Федоровна попала в вертушки и сплетницы. Но все же в сером и вялом этом письме были особые строки, которые заставили Пушкина задуматься по-настоящему ибо падали они как раз набродившие в нем тайные замыслы. Волконский писал, «Соседство и воспоминания о Великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова будут для вас предметом пиетических занятий, а соотечественникам вашим труд ваш памятником славы предков и современника». Пушкин князь Сергей Григорьевич хорошо понимал, речь шла о политических вольностях, забытых в седой старине и о которых напоминать надлежит. О том же псковском народе, утратившим свои вольности, и говорил ему в Кишиневе и писал из тюрьмы Владимир Федосеевич Раевский. Однако же Псков, куда через реку великую текли негромкие воды ночной его сороти, По-другому уже говорил поэтическому воображению Пушкина. Он оставил давно свои романтические древнерусские замыслы. Все сильнее манила теперь эпоха Бориса, куда более сложная, равно для него историческая и современная. Пушкин отнюдь все это время в деревне не жил одним только личным, как бы в нем горячо оно не протекало. У него так бывало всегда, и когда тому же Адеркасу при свидании с ним шутливо он говорил, что решил хорошенько сначала отмыться в реке от кишиневских своих анекдотов, он лишь наполовину шутил. Он всегда отдавал себе ясный отчет, какой пустой и легковесный должна была выглядеть его жизнь для постороннего взгляда, и не очень это он беспокоился. И между тем все эти годы на юге, что ни день, Внутренне он вырастал, и оттого в молодом человеке, порою столь ярком и легкомысленном, а то и вызывающим даже, был и другой человек, много старше и рассудительней и холодней. Но однако же это не было двойственностью, это было единством. Только то, что в других смешано вместе и тепловато, держалось в нем очень раздельно взаимно крепя обе крайности, и самая сложность его потому была органично, проста. И все же горячее одиночество той поры, лишь изредка прерываемые политически острой беседы с кем-либо из друзей, не создавало тогда необходимых условий для творческих замыслов, шедших и дальше, и глубже, очень лично с его тревог и раздумий, дерзаний. Здесь, на простой деревне все было иное, и только в той тишине, которая, наконец-таки, обещала сделаться полной, могло отстояться, созреть нечто действительно крупное. Да и вообще, после города, после раннего Петербурга, равно и мятежного, и нездорового, после шумного Кишинева и напряженной Одессы с яркими их, но и отчасти пустыми волнениями, После всего этого света, зыбкого скопища праздной толпы, где глубина в отношениях между людьми и подлинность чувства не только были необязательны, но являлись, пожалуй, лишь проявлением дурного тона, где все было скучно, шумно и одновременно натянуто, после вздыбленного этого бытия, наконец-то на смену ему возникали простор горизонта и тишина. Ощутимые посты календаря и природы, руководившие людскими деяниями, простыми, неторопливыми, полными житейского смысла. Так и эти строки в письме князя Волконского для него прозвучали особенно. Напоминание живой русской истории. О русских людей старую Русь он любил. Только на днях брака писал среди других поручений. «Не забудь фон Визина». «Писать Фанвизин. Что он за нехрист? Он русский! Из перерусских русской!» Так Фанвизина ему было жаль даже по фамилии отдалить от России. Как и всегда в преддверии большой работы, когда само время как бы стелет обширное свободное полотно общего замысла, всякая мысль, впечатление, воспоминания, которые как-то сопряжены с центральной темой, Ложатся особенно ярко, как первые живые конкретности, и оседают они в изумительном чувстве пропорции именно там, где им и зажить. Мысли его Марии были сжаты и кратки, он не давал им простора. Так ставит точку после короткой решающей фразы «отвергла». Далее он ничего не вскрывал, не поясняла самому себе, что, собственно, значит «отвергла» и какие у него могли быть права, и как же могло быть иначе. Но чем далее было от основного этого факта, тем более жил, возникало вокруг. Так он вспомнил другого отвергнутого, который, впрочем, Марии делал уже и действительное предложение, граф Ализар, польской поэт и масон. Он к нему было начал послание, но и здесь странно, тема любви отлетала. И перо как бы само собой учертило легкие наброски взаимоотношений их поляков и русских, то самое, что его занимало в эпохе смутного времени, в которую все более погружался. Так послание это и осталось незавершенным. Но отсюда шли мысли о примирении народов, близких по крови и языку, славян и славян. А под конец он вздохнул и о юношеских своих мечтаниях, о вечном мире между народами вообще. И в памяти живо возникла столовая в доме генерала Орлова, опять Кишинев. И уже не Мария, а блистательная сестра ее, властная красавица генеральша Екатерина Николаевна. Генерал командовал дивизией, она же командовала генералом. Недаром в семейных альбомах изображали ее тросбе в руках, а муж перед ней на коленях. Пушкин думал и раньше уже о Марине, сопутнице самозванца Он видел на юге и знал многих полек У него было достаточно красок, легких, живых и очаровательных, чтобы придать ей национальный ее колорит. Но ему нужна была властность. Образы емкие, они не портреты. В них, как ручьи, вода стекается с разных сторон. Так и Екатерина Раевская органично вступала в образ Марины. Взгляни на милую, когда свое чело Она при зеркалом цветами окружает, Играет локоном, и верное стекло Улыбку, хитрый взор и гордость отражает. Это был Киев, февраль, И контракты. Это был точный портрет, хоть и всего только легкий набросок. Молодая красавица собиралась в тот день на традиционный бал, дававший сопредводителям дворянства во время знаменитой киевской ярмарки. Дверь в ее комнату тогда была приоткрыта. И Пушкин позволил себе пошутить. «Вам, кажется, недостает только алмазного венца». Екатерина Николаевна чем-то внезапно была раздражена, растердилась на горничную, и Пушкина, не оборачиваясь, ответила с запальчивым вызовом. «Как знать, быть может, вы и правы». Бог весть, что она в это вкладывала, но о честолюбии ее обнаружило в эту минуту свою высокую пробу. «Нет, в послании к Ализару не было красок, это были лишь общие мысли, не образы». Эти широкие картины истории подлежали вовсе иному художественному воплощению, а вот образ Марины встал как живой. Так, цепляясь одно за другое, многомысленно, сложно и счастливо место в обширном замысле целого, бродили в поэте отдельные мотивы и образы, перед тем, как улечься в гармонически единое целое. Будущее произведение — Это смутное время и самозванцы, поляки и русские, царь и бояре, народ. Все это перерастало в нем личную его жизнь и события этой внутренней жизни, во многом питаясь, однако же, ими. Это была большая задача. Своим Борисом он хотел дать историю, как ее понимает поэт, и одновременно лелеял мечту ввести на театр взамен напыщенной декламации живую и напряженную жизнь. И первее всего заботился он о той большой простоте, которая сочеталась бы с ясною глубиною событий. Уже в цыганах своих испытывал он диалог живых чувств и страстей. Но как все было здесь шире, труднее и увлекательней, и насколько ответственнее перед собою самим и перед читателем, до которого, наконец, ему было дело, и важное дело, не шуточное. История Летописи, смена картин, подчиненные единому плану, это было существенно ново для манера его письма. Вдохновение и труд здесь должны были быть особенно нераздельны. И деревня ему предоставляла не один лишь простор и тишину, и возможность сосредоточиться. Здесь были прежде всего целые пласты живой человеческой речи. Он жадностью слушал и впитывал и складную, теплую речь своей няни Арины Родионовны, и деревенский северный говор, разлитый вокруг и сохранивший во многом первоначальную свою простоту и энергию. Любил он деревенские песни на вечерней заре, как холсты расстилались они по берегу озера, и в самом их ладе просвечивал явственно старый уклад «Живое минувшее». Помещиков он не любил и скоро отвадил их от себя, сказываясь в нитях. Ни Пищуров, ни Рокотов, ни им подобные персонажи его не соблазняли. Но вот духовного своего соглядатая игумена Иону из Святогорского монастыря, хотя и остерегался он, но ничуть не чурался, что с него требовать? Монах этот был ему ни отец, ни дядя, ни сват, с ним можно и выпить, он был балагур и присловник, а помимо того, многое знал любопытное о старине, и у него же Пушкин глядел монастырские книги и записи, любопытные местные документы, через него приоткрывалась отчасти роль духовенства в Старой Руси. Теперь перед Пушкиным вставали уже и отдельные лица будущей его трагедии. Он слышал порою в себе тайные их интонации, и игумен Иона также просился лечь под перо. И как в песне «Лад» и «Уклад» были связаны между собой неотрывно, так и тут иногда какой-нибудь вразительный один поворот в говорке монаха Ионы нечаянно приоткрывал тайный ход его мыслей. Так обнажался тем самым и прекровенный внутренний мир, присущий, конечно, далеко не ему одному, а и всему сословию в целом, игравшему такую крупную историческую роль. Так лукавая простота в присловиях и шутках чертила свою сложную линию по сочетанию небесного не только с сугубо житейским, но и с мирским, в очень широком значении этого слова. Пушкин однажды где-то между своими цыганами зачертил этот монашеский профиль, и вышел Иона непростеццом и отнюдь незабавником. Высокий клобук придавал ему строгость, и весь склад лица в бороде не был лишен сознания собственной значимости. Много проще был сельский маленький попик Своронича, по фамилии важно Раевской, а по прозвищу просто-напросто «Шкода». Правда, что «Шкода» прокудил не столько на стороне, как у себя на поповке, и, скорее всего, был простой хлопотун неудачника Ягоза. Убыточил он изъянил и портил преимущественно собственное свое добро, вынуждаясь тем лишь к попрошайничеству и оживленным поборам. Кажется, что ему был наказ, елико возможно приглядывать за ссыльным поэтом. Но это елико было весьма невелико, и под поднадзорного Пушкина просто житейский он забавлял. И недаром Александр Сергеевич брата просил прислать ему и жизни Емельки Пугачева, а в догонку в другом письме еще хотя бы и сухое историческое известие о Сеньке Радине, единственном политическом лице русской истории. Оба они у народа были в памяти живы. Еще путешествие в казачьих степях на Дону вместе с Николаем Раевским, слыхали не песни о Степане Разине, которую он, описавшись в письме, назвал «Сенькой», а Пугачев не раз вспоминался в их разговорах с Прасковьей Александровной. Пушкин любил с ней поболтать. Через Осипову прежде всего многое ему открывалось в жизни деревни. Она знала округу на сорок и более верст, помнила и старину а Впрочем, эта милые женщины и хорошая хозяйка имения любила пополковать и на более широкие темы. Так сельское хозяйство страны требовало коренных улучшений, однако же для этого не было ни денег и ни кредитов, а цены на хлеб между тем падали из года в год. Соседи боялись всякого вольного слова, страх пугачевщины мешал и спокойному сну. Но Пушкин и о крестьянских бунтах думал по-своему. И отчасти было ему даже приятно глядеть, как Иосифова, блестя молодыми глазами, махала своею полной ручкой. Мало ли что бывало в истории, да и то ли еще будет. Это было, конечно, по-женски чуть легкомысленно, но это уже не было узко. Не только гоняла на корде она лошадей в юные годы свои, но и прилежно читала историю Рима и Византии. Этот не сжатый одним горизонтом имения ее кругозор нравился Пушкину как особая резкость у женщины. Однако же именно в этом своем домоседстве она и черпала силы. Политика, дескать, вроде погоды, может быть, ведра, а могут быть и бури, а дереву надо иметь только крепкие корни, тогда устоит. А прочная женщина наша, Прасковья Александровна, где-нибудь на гумне около Риги, говаривали про нее мужики, и, может быть, вспоминая ганнибаловские крепостные гаремы, добавляли, посмеиваясь. Хорошо уж то, что хоть баба, а не мужик. Так стремятся теперь, немолоденькая, быть в уровень с веком, вместе с детьми обучаясь даже английскому, спокойно хранила она черты старого быта, немало их не чурается, не стыдясь. И деревенская устойчивость эта, цельность, уверенность, природность, какая-то, также производили на Пушкина впечатление, отчасти его и покоряя. Был и еще небольшой домашний мирок, где Пушкину также дышалось тепло. Всегда он любил заглядывать к няне. Няня же часто бывала и в девичьей. Больше того, комнаты это просторные, светлые, с опрятными пяльцами, с подушками для плетения кружев, с дробными звуками от протыкания иглой или булавкой бумаги, с ритмическим говором звонких коклюшек, с девическим ровным дыханием, быстрыми взглядами и шелестом шепота, была эта горница настоящую резиденцией няни. После отъезда сестры вместе с Михаилой Калашниковым Пушкин теперь, бывая в Михайловском, заглядывал сюда почаще. И каждый раз, как переступал он порог, бывал ему почти непостижимо. Откуда у простой этой девушки Оленьки, дочке Михайлы, такая лебединая нежность и снежная белизна шеи и рук, о каких разве поется лишь в песнях, которые не уставал он и слушать, и заносить на бумагу. И так велика была эта сила деревни, притягательность жизни, простой, близкой к природе, жизни самой по себе, не опалявшей одними лишь воспоминаниями, что даже самые жгучие личные темы Ложили вдруг почти по-былинному, легко и песенно, как если бы действительно обожженную руку окунуть в прохладный ручей. Ребенок и мать. Даже эта тревожная дума, как после порога река, сквозила зеркально и просто, обертываясь свежим дыханием возможной любви. Как недавно совсем, и вовсе почти непроизвольно, В живом полуговорке прозвучали эти легкие строки, просто как бы о старой семейной истории, словно бы только прямой отголосок его посещения деда Петра. Он и теперь, открывая масонскую свою тетрадь, задерживал взгляд на коротеньком этом наброске. «Как жениться задумал царский араб! Межбоярынь араб похаживает, на боярышень араб поглядывает» что выбрала раб себе сударушку, черный ворон белую лебедушку, а как он араб чернешенек, а она-то душа белешенька. И были эти стихи недаром по складу народные, конечно, теплее и интимнее, чем просто некая бывальщина. Так и в самом сокрытом, личном его уголку проглянула вдруг затеплев старушка история, которую он так жадно дышал все это время. А, впрочем, с такой же правдой можно было бы сказать иначе. Так даже и в давней истории, не мертвая отнюдь для него, сквозило живое и личное. Однако ж личное это, теряя в своей остроте, делалось мягче и простодушней в няниной девичьей, как если бы Пушкин и сам попадал в нехитрый узор под быстрыми легкими пальцами Оли Калашниковой. И няня среди своих подопечных Походкой в развалку, но и с быстрым внимательным взглядом, то немного подварчивая, то с веселой шуткой или забавной важностью, не была на только предлогом, чтобы проскользнуть ему к девушкам. Она и сама мила была Пушкину, как живое дыхание и детство. Пушкин любил вспоминать свою подмосковную, принадлежавшую бабушке Марии Алексеевне Ганнибал, впрочем, называли ее, и сама она так писала, Ганнибалова. Так выходило больше по-русски. Сергей Львович деревню не особенно любил, но Мария Алексеевна и Надежда Осиповна подолгу живали в Захарове, оставаясь иногда и на зиму. Дети летом пребывали в одном из флегелей и лишь с колодами переселяли их в большой дом со старой мебелью из красного дерева, креслами со фьянными подушками, многочисленными зеркалами и прочим богатым убранством, сохранившимся от лучших времен. В усадьбе был парк густой и тенистый, Фруктовый сад и аллея. Все это в прошлом, И само Захарова, и лицейская комната, Где он вспоминал этот родной уголок. Мне видится мое селение, Мое захарово, Оно с заборами в реке волнистой, С мостом и рощей тенистой, Зерцалом вод отражено. На холме домик мой, С балкона могу сойти в веселый сад, Где вместе флора и помона Цветы с плодами мне дарят, Где старых кленов темный ряд Возносятся до небосклона И глухо тополи шумят. И вот деревня другая, Ставшая такой уже родной и милой, И опять вместе с ним его старая няня. У нее прибавилось много морщин, Но она сохранила всю свою былую живость, и от нее шло неизменно природное ее душевное тепло. Бабушку, Марию Алексеевну, он очень любил, она же его научила и грамоте. Но как весело было порой от занятий убежать именно к няне, где не надо было ни подходить к ручке, ни шаг перед ней ногой. Или для развлечения, оставя книг учения в досужный мне часок у добренькой старушки душистый пью чаек. Это было и осталось любимым развлечением самой няни, не спеша и с наслаждением пить чаек широкого плоского золотой окоемку и блюдечка, и примерно самый горячий, на который надо подуть то да подуть, длительно предвкушая наслаждение. И пока пьет душистый из барской заветной шкатулочки ей подаренный чай, няня и молчалива и даже важна Но как зато после сыплет она деревенскими новостями. В котором огороде капуста цвет дала, Фома свою хозяйку ни за что наказал, Антошка лайку играя разломал. Старушка все расскажет, Меж тем, как юбку вяжет, болтает все свое. А я сижу смиренно, в мечтаниях углубленной, И слушая ее. Пушкин помнит, что и тогда еще, как писал свой городок, радовался, как легко входили в стихи деревенские словечки самой няни. достужный часок, пропусть болтает все сведает, ни за что. Правда, он будто бы слушал всю эту нянину болтовню в полуха, но вот однако же все и запомнил. Ведь это было большое несчастье, когда капуста шла в цвет, а не завевал скачан. Теперь они были на равных правах. И он ее слушал, и она его. Он часто читал ей свои стихи. Но я, плоды моих мечтаний и гармонических затей, читаю только старой няне, подруге юности моей. От няни же, в свою очередь, он слышал много воспоминаний о ее собственном детстве. Отец ее был приемышем у бездетного пожилого крестьянина Петра Полуэктова. Он у него вырос, женился и обзавелся семьей. А когда жена Петра умерла, тот обвенчался второй раз с пасечницей, вдовой Настасьи Филиппьевной, у которой были свои дети. Так и жили одной большой семьей, мала куча. Но семья была дружная. Настасья Филиппьевна не различала своих детей от ребят приемного сына. И была им и бабушкой, и няней одновременно. По мне, все ребята как пчелы, — говорила она. Их и сам Бог не развлечит. Маленькая Ариша любила ее, и от нее переняла науку любви к малышам. «Вот какая, мамушка, ты особенная! — говаривал Пушкин. — У меня бабушка Мария Алексеевна, да еще и ты. А у тебя и бабушка, и няня, все вместе, все одна эта Филиппьевна. Да наш тебя и метком избаловала, чаевница». Он даже няню Вонегина назвал Филиппьевной, но приписал ей черты и самой Арины Родионовны. — Мне скучно, поговорим о старине. О чем же, Таня? Я бывала, хранила в памяти немало старинных были, небылиц, про злых духов и про девиц. — Мамушка, а ведь это я с тебя написал! — воскликнул Распушкин, прочтя ей сцену между Татьяной и Лариной и ее няней. И очень радовался, в виде как закраснели с ее морщинистые щеки. В Михайловском обедали поздно. Пушкин писал до обеда, чаще всего записки свои, которые очень его увлекали. После обеда ездил верхом, ходить было грязно, и он просил уже льва прислать ему, наконец, калоши. А вечером, когда не оставался в Тригорском, куда наезжал очень часто, от родительской скуки перебегал прямо к няне и стучал ей в окно. Это был маленький фрегелек для приезжих. Но за последнее время никого что-то не было, и няня с лета еще осела там прочно, живя как бы своим малым домком. Давно уже осень, скоро зима, она все еще там, благо есть группка, и дров для нее надо очень немного. Двухкомнатный маленький домик с коридорчиком посередине ютился на самом краю обрыва. Нынешней теплую осенью второй раз набухли почки сирени и глядели царапы из стекла окна. Тут было тепло, в то время как в барском доме так и махнули рукой надымившие печи. На лежанке в углу, свернувшись в клубок, дремал завсегдатый, серый, разъевшийся кот. Он чуть раздвигал узкие щелки, узнавал, что знакомый, и неспешно повертывался на другую сторону, снова замыкая глаза и загибая с улиткой. Пушкин взбирался и сам на лежанку. Ветер потряхивал в ставне, шуршал соломой кровли. Иногда выпивали оба по рюмочке. Арина Родионовна сама угощала милого гостя. Они много болтали, но не стеснялись помолчать. Впрочем, такие минуты не были часты. Няня была очень словоохотлива и знала множество разных историй, порожденных народной фантазией и переходивших от поколения к поколению. Это были и волшебные сказки, и похождения разбойников, и похищения девиц. Няня всегда за работой. Вязала чулки, либо везенки, или чистила волну, или плотала старую юбку. Но когда сказка ее самое начинала то завораживать, то волновать, на работу она уже не глядела, и глаза ее устремлялись прямо перед собою, как бы действительно видела то, чего не бывает. И говорок ее был крепкий, природный. Тут царевич наш думал, да думал, и, наконец, того говорит а ну его мать его так повесить так повесить не дюшь ты голова моя дорога а марь царевна и говорит и печальствый говорит иван царевич скинь паркки повесь на шесток а завтра возьми молоточек да и ходи около церкви где лишнее отрежь а не ровно где приколоти пушкин смеялся но Арина Родионовна продолжала хранить серьезный и сосредоточенный вид и говорит марь царевна а мы ну убежим И плюнула три слюнки на окно Ивана-Царевича, да три слюнки к себе, сели верхом и ускакали. Поутру послал царь к Ивану-Царевичу. — Что ты, Иван-Царевич, спишь ли ты, а ли дума думаешь? — Дума-думаю, — отвечают тут слюнки. Но особенно Пушкину нравился рассказ о Папе и Балде, и вовсе был очарован поэтической сказкой о царе Салтане. И говорит корабельщикам мальчиха. «Это что за чудо? А вот чудо! У моря, у лукоморья стоит дуб, а на том на дубу цепи из золота, и по цепям ходит кот. Вверх идет, сказки сказывает, вниз идет, песни поет. А кот настоящий давно уж наспался и намурлыкался, спрыгнул с лежанки и лениво играет клубком. И два раза уже прибегал девчонка из дому, ужинать стол накрывают». «Ужинать, стол уж накрыт!» Но няню нельзя не дослушать, и это не просто забава. «Слушаю сказки, — писал Александр брату льву, — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» Бегло и сжато кое-какие из няньных этих рассказов он тут же записывал, а однажды набросал перед ними, как бы эпиграф, мотив о коте. «У лукоморья дуб зеленый». Набросок был короток, но по обычаю изрядный измаран, и среди зачеркнутых строк были такие. По цепи ходит кот кругом, не схожий ни с одним котом, Направо сказочку мурлычет, налево песнь не он. Так взяв один эпизод из чудес, задаваемых мальчикой-корабельщиком, и, и сочетав его с серым котом на рижанке, мурлыковшим поднянину мерную речь, Он создавал образ кота, говорящего сказки. А, впрочем, он тут же исправлял. И днем, и ночью кот ученый, и день, и ночь тот кот ученый все ходит по цепи кругом. И эти поправки полубессознательно к нему наплывали отчасти, быть может, и от собственного его положения. Что из того, что он и сейчас пребывал на лежанке вместе с котом? Разве не был он здесь одновременно и на цепи? И он многое знает и многому продолжает учиться, но сужден так же кружить в своих мыслях и ночью, и днем. Так эти нянины сказки и крестьянские песни, истории, летписи — все это как раз и восполняло его воспитание, бывшее с детства почти исключительно книжно-французским. А няня и Осипова, Оля Калашникова, деревенские бабы и мужики, с которыми запросто он, он. разговаривал, Вот кто теперь заменил ему светскую не русскую речь. И было все это спокойно, широко и просто, мерно, свежо, и так же ему необходимо, как воздух. Многое ляжет на бумагу в эту же зиму и про многое знает, ждать и хранить до более позднего срока. Так глубоко Пушкин дышал в эту просторную осень деревней, людьми. Так умерялась в нем острая личная боль и тревога. И так поэтическое его напряжение готовилось влиться в могучее новое русло. И так вся острота личных его переживаний и тяга бежать из ссоры с отцом, все было покрыто и собственным его широким дыханием, и осенним простором деревни, раздвигавшим его тесноту. Так подневольный он находил именно здесь полный свой голос. Нет, Пушкин не оправдал опасения Вядемского, что может он не устоять против этой пытки. Выходило даже напротив, с деревенской ссылки своей, часто тоскуя, порой и бесят, одновременно он крепо закалялся. Теперь оставалось еще подождать только отъезда родителей. Лягут снега, начнется большая работа.